Седьмое. Наручники. Сдавлены запястья. Ладонь, упертая в затылок, когда конвоир нагибает твою голову, вдавливая в воронок. Тряская машина. И вот Семен Семеновича доставили к следователю. По дороге Панчиков успел подумать, что можно было предложить Ракитову и 400 тысяч. Зря не предложил. Прошли кафельным коридором. Полицейский по имени Гав толкал Панчикова в спину без всякой нужды. «Что вы меня толкаете? Иди давай, убийца!» «Почему? Почему?» — И сжалось сердце в предчувствии. «Но не могут же они, права не имеют!» Адвокат Чечерин был уже на месте, пил чай. Казюмная кружка, два рафинадных кубика на блюдце. Облик адвоката изменился. Исчез цветной пиджак, не было шейного фуляра, строгий серый костюм, роговые очки Прада и сосредоточенный взгляд. Адвокат Чечерин критически оглядел одежду Семен Семеновича, поднял бровь, созерцая оранжевые пальмы и мартышек на рубашке задержанного. — Как провели ночь? — спросил адвокат равнодушно. — Отлично понимал, как Панчиков провел ночь. Семен Семенович хотел сказать, что все ужасно, что вместо чая дают не воду, что из окна дует, что соседи агрессивны, но промолчал. Можете сесть, обвиняемый, следователь ему сказал. Протестую, сказал адвокат Чечерин. Перед вами не обвиняемый, но задержанный. Обвинение моему подзащитному еще не предъявлено. Вот обвинительный акт. И следователь щербатов похлопал ладонью по черной папке. вы обвиняетесь в убийстве панчиков. Гроза началась на улице, и гром ударил внезапно. так показалось панчикову. лишь минуту спустя он понял, что уронил на пол шариковую ручку, которую взял со стола. обвиняетесь в убийстве так просто сказал следователь так невыразительно. — Вот чем обернулся спор о большевиках, — сказал адвокат, и на следователя выразительно посмотрел. Помнит ли серый человечек тот обед в посольстве, с которого все началось? Вы позволите взглянуть на обвинительный акт? — Будьте добры. — Благодарю. Чичерин открыл папку, достал листочки и принялся равнодушно, так показалось Панчикову. Читать, постукивая пальцем по краю стола. — Вы можете совместно ознакомиться, — сказал следователь Щербатов. — Следствие, гражданин Панчиков, СС, подозревает вас в предумышленном убийстве. Вы, Семен Семенович, подозреваетесь в том, что задушили брючным ремнем гражданина Мухаммеда Курбаева, проживающего, и следователь назвал какой-то далекий московский адрес то ли Фунякова, то ли Коровина, унылое место, где обычно и проживают бедные люди. У Семен Семеновича в голове грохотало. Слова он слышал не все, только некоторые. Следователь шевелил губами, выговаривал адрес Мухаммеда. Адреса Панчиков не разобрал, и только бухнуло в уши «Корпус 2, квартира 613». Панчиков хотел сказать, что он протестует. Нет, надо сказать так, заявляю протест. Но, однако, он не сказал ничего. Протест выходил нелепым. Не мог же Семен протестовать против номера квартиры убитого. Следователь говорил еще, описывал, как именно Панчиков совершил убийство, как следствие вышло на его след, как нашли на ремне отпечатки пальцев Семена Семеновича, как показания свидетелей позволяют утверждать, что Семен Семенович отлучился из общей залы на 10 минут. И ничего этого опровергнуть Панчиков не мог. После каждой фразы он хотел сказать протестую, но не говорил. Ведь если нашли отпечатки пальцев, то отпечатки действительно есть. А если свидетели написали показания, то показания имеются. Панчиков молчал и смотрел прямо перед собой, причем глаза его вдруг стали мокрыми. «Почему это со мной сделали? За что?» «Досадное недоразумение», — сказал Чичерин следователю, когда тот закончил говорить, а адвокат закончил чтение. «Вы, надеюсь, понимаете, кто мой подзащитный? Господин Панчиков не человек с улицы. Мы не в Советском Союзе. Мы в правовом государстве. И права свои господин Панчиков знает, так?», так сказал Семен Семенович, ему показалось, что от него ждут подтверждения, и он подтвердил. А в самом деле, вчера он был уверен, что знает все свои права. Право на свободу слова, свободу собрания, на что там еще права имеются. Но права уйти из камеры у него не было. Или есть такое право, он просто не знает о всех своих правах. И Семен Семенович повернул больной взгляд к Чечерину. «Права гражданина Панчикова прописаны в Уголовном кодексе», — сказал следователь. «Поговорим о процедурном вопросе», — сказал Чичерин. «Мы, разумеется, обратимся в суд с просьбой принять залог, чтобы освободить подозреваемого ИЦПа стражи на время следствия». «Это не найдет понимание суда», — заметил следователь. «Подозреваемый обладает зарубежным гражданством и может покинуть страну. — Семен Семенович даст подписку о невыезде. Вы не возражаете? — Возражаю. — Хотел бы переговорить с подзащитным с глазу на глаз, — сказал Чечерин. Куда мы можем пройти? — Здесь следственное управление. Место для бесед с адвокатом не предусмотрено. Оставить вас одних не могу. Решеток на окнах нет, первый этаж. — Наденьте на меня наручники, — сказал Панчиков с тоской. — Сделаем так. Щербатов почти дружески улыбнулся. — Я перейду в дальний угол, оттуда ничего не слышно. — Выбирать не приходится, — Чечерин поджал губы. И они остались одни, точнее сказать, почти одни. Спиной к ним сидел следователь, читал газету. — Видите? — Семен Семенович кричал шепотом. От того крик вышел страшнее. — Понимаете? — Понимаю. Это дело Бейлиса. «Именно! Именно дело Бейлиса!» Семён Семёнович Панчиков схватился за голову и стал раскачиваться на стуле. Как же он раньше не понял этой чудовищной аналогии? «Дело Бейлиса! Дело Бейлиса!» «А почему именно Бейлиса?» «На Сакко вы не похожи, Семён Семёнович. Вы либерал, а не пролетарий. Да, так». Дело Бейлиса. Они хотят выставить всех либералов убийцами. Шито белыми нитками. Убийство рабочего. «Ритуальное убийство», — поправил адвокат Чечерин, с мрачной радостью. «Совершено ритуальное убийство. Еврей убивает мусульманина. Тонко спланировано. Придумано недурно. Ритуальное убийство». Панчиков не ожидал такого поворота. «А ритуальное почему?» «День какой был, вы не заметили, а, Семен Семенович?» «День иудейской мести, праздник Пурим, освобождение народа Израилева от власти Аммана». «В синагогу ходите?» И адвокат подмигнул Семен Семеновичу Панчикову своим круглым жарким глазом. «А что было потом с Амманом?» «Повесили его» а вместе с ним удавили и всех его мусульманских родственников. Удавили, понимаете? — О чем вы? — Аммана удавили, точь-в-точь, точь, как Мухаммеда, понимаете? — Причем тут это? И вообще я не еврей. — Семен Семенович, ну уж, мне-то можно? — Ну хорошо, я еврей, но, уверяю вас, это к делу не относится. — Еврей, миллионер, американец, либерал. Убивает мусульманина, бедняка, российского гражданина. Уверяю вас, здесь всякая деталь важна. Позвольте мне задать формальный вопрос, просто так уж положено. Семен Семенович, а вы на самом деле татарина не убивали? Уверены? Вы с ума сошли. Спасибо, вы меня успокоили. Дело в том, что я беседовал с вашей супругой. Она мне дала понять... — Что такое? — Не обижайтесь, Семен Семёнович. Мне надо выстраивать линию защиты. Ваша супруга заявила, что вы сторонник жесткой шоковой терапии в отношении развивающихся стран. Вы, в частности, сказали за ужином... — Я не имел в виду. И жена тоже. Вот так, в спину. — О, какая боль! — Не убивал я. Мусульман люблю. — Неужели любите, Семен Семёнович? А за что? «В ближневосточном конфликте вы на стороне арабов или евреев, Семен Семенович?» «То есть нет, не люблю». «За что любить?» Панчиков с ужасом сообразил, что Чечерин может отказаться вести его дело. «Я против мусульманства как такового. Но в частности...» Он запутался, смолк, закрыл лицо руками. «Не волнуйтесь так. Мы вас в любом случае вытащим» то есть как в любом. Признание делать, значит, не станете? Категорически? Это я обязан спросить, просто на всякий случай. Адвокат перелистывал дело, шевелил губами, что-то считал. Я бы сумел настоять на смягчающих обстоятельствах. Шесть лет максимум и сомнений в хорошей перспективе. Допустим, через четыре года. Через четыре года? Дальняя стена комнаты покрашена до половины в красный кровавый цвет. Зачем они так стены красят? Чтобы кровь была незаметна. Четыре года? Колонию подберем с санаторным режимом. Конечно, это потребует определенных расходов. Каких расходов? Непроизвольно спросил Семен Семенович. Он собирался возмутиться, но финансовое любопытство взяло верх. «Думаю, реально вести речь о полутора миллионах», — сказал Чичерин. «Разумеется, я называю сумму совокупного гонорара без текущих расходов на подарки». Он выделил слово «подарки» интонацией. «Полтора миллиона долларов? Это реальная цифра». «Но это же...» — не нашелся, что сказать Семен Семенович Панчиков. «Вы можете поискать другого адвоката». Рекомендую Семёна жицкого Колю Басистова. Колбасистова? Кто это? Почему отказываетесь? Путаясь и запинаясь, сказал несчастный Семён Семёнович. Я назвал представителей своей гильдии. Обращайтесь к ним, хотя расценки будут не ниже. Что вы, я всецело, то есть хотел сказать всей душой, только и молюсь. Может быть... Попробовать без признания, тем более, что я не убивал. Надеюсь, вы не пожалеете о решении. Долгий суд, как затянувшийся ремонт, получается дороже, чем покупка новой квартиры. Сталкивались с длительным ремонтом? Мы на Сардинии перестраивали. О чем я говорю? Какая Сардиния? Полумеры всегда накладнее, чем решительные действия. Нельзя ли дать в газеты, с надеждой спросил Панчиков, ведь я жертва произвола в рамках общей борьбы. Можно организовать интервью. Запишем ваше выступление на магнитофон, прокрутим запись на митинге. Пришлю журналиста. Варвара Гулыгина может сделать статью, но судьи не любят, когда апеллируют к прессе. У судей возникает претензия, что вы кормите кого-то третьего. Кого же кормлю я, Господи Боже? Терпеливо объясняю, что этот вопрос необходимо решить. Как скажете? Доверяю всецело. Чечерин с брезгливостью отметил подобострастную интонацию клиента. Сегодня передам вашей супруге номер своего счета, а определенную плату привык получать вперед. Разумеется, сказал Семён Семёнович покорно.